Глава седьмая. Индейская пещера. За мной прискакал старший сын Браунов. «Маг говорит, ребенок вот-вот выйдет!» Запыхавшись, выкрикнул веснущий мальчик с нелепо торчащими вокруг головы соломенными волосами. «Просят поскорее привести вас!» Младенцы не следили за временем и сами решали, когда им появляться на свет. Поэтому определенный набор всего необходимого — У меня всегда лежал на готове. Оставалось только добавить то, что пригодится в конкретном случае. Я отправила малого Брауна на кухню попить, подхватила Александра и его одежки и пошла туда же. Доли, как всегда, делала десять дел одновременно. Готовила ужин, ставила остывать пироги, мыла столы и подавала чашку воды рыжеволосому сыну Браунов. Маккалах по дороге к конюшням на ходу обменялся с мальчиком грубоватыми приветствиями. «Эй, ты сегодня что, совсем ничего не пил?» — удивилась Долли. «Нет», — пробормотал мальчик между жадными глотками. «Угу», — сказала Долли, забирая у него пустую чашку и переворачивая ее вверх дном. «Еще хочешь?» Малой сглотнул, рыгнул и кивнул, а нам с доли стало весело. «Вам лучше ехать по северной дороге», — распорядилась Долли, И эти указания, обычно ей несвойственные, меня сильно насторожили. Я внимательно прислушалась к ее словам. «В лесу Шиуни попрохладнее». «Да...» — кивнул мальчик. «Мама всегда говорит, что нам лучше ходить там». «Вот и ладно», — сказала Долли. «Там легко дышится». Малой Браун опять рыгнул в знак благодарности и направился к двери. «Присмотришь за Александром...» Спросила я Доли и, без того зная, что она это сделает. «Да», — сказала она, забирая из моих рук мальчика и целуя его в щечку. Потом наклонилась, заглядывая в тамбур, через который мгновение назад прошел шотландец и прошептала «Пещера». Как она узнала, я понятия не имела. Да и не мое это дело — знать. Нужно запоминать и действовать. В мой мешок мы положили хлеб... «Вяленое мясо, яблоки и кувшин с водой, одеяло». «Когда он там будет?» — прошептала я. Взгляд Доли метнулся к открытой двери. Тяжелые шаги Макалаха были слышны, но не рядом. «Сегодня. А может, и уже там, если пришел пораньше». Она запихнула одеяло поглубже в мешок. «Будьте осторожны, охотники еще рыскуют. Доли вздохнула и одними губами произнесла «За одним гнались, мм, да Кончилось скверно. Беглеца изловили, а что потом, никто не знает. Я кивнула. «Пропуск у меня есть, но это не спасло бы от побоев или чего похуже, если бы меня поймали». Александр икнул, затем нахмурился, собираясь заплакать. Он всегда так делал, когда чувствовал, что я ухожу. «Малыш, мама скоро вернется». Я подышала носом ему в шею, он захихикал, и от этого звука у меня перехватило дыхание. Долли посмотрела на меня с жалостью. Я знала, о чем она думает. Она слишком сильно привязалась. И была права. Но пока расселы не забрали Сандра, он оставался моим мальчиком, а я его мамой. «С ним все будет хорошо», — сказала Долли. «Знаю». «Вай кон диос, Напутствовала она, иди с Богом. Будь я азартным игроком, поставила бы серебро, что ребенок миссис Браун появится так быстро, что мне и платить будет не за что. И проиграла бы. За двенадцать лет Эми Браун произвела на свет пять детей. Последние двое родов, поразительно легких, принимала я. Помнится, она пару раз пукнула, крякнула, и ребенок выскочил. И так оба раза. Но не теперь. Думаю, шесть — не ее счастливое число. Когда я вошла, Эми Браун ходила по комнате, то хрюкая, как свинья, то забывая от ужаса. Стоило ей открыть рот, муж судорожно вздрагивал. Он был похож на животное в клетке, отчаянно стремящиеся убежать, но понимающее, что ничего не выйдет, куда бежать-то. Я протянула мистеру Грэму свою корзину, обняла Эми за плечи и повела к кровати, на ходу с ним разговаривая. Чайник согрели, одеяло приготовили, тот кивнул. Как давно начались боли? Еще до ужина. Жена говорит, такого никогда не было. Говорит, ребенок словно разрывает ее на части. Мужчина так побледнел, что кожа у него на лице стала прозрачной и обтянула скулы и лоб. Рождение ребенка похоже на... Меня прервал душераздирающий вопль. Эми схватила меня за руку, будто вознамерилась ее оторвать. «Мариам, помоги! Он меня убивает! Я больше не могу!» «Мисс Браун, дайте-ка посмотрю!» Попросила я со спокойствием, которого не испытывала. По моим подсчетам, бедняжка рожала уже восемь часов. Без последствий женщина, которая произвела на свет пятерых детей не сможет так долго выносить сильную боль. Я раздвинула ей ноги пошире и осмотрела родовые пути. Эми закричала, и я задержала дыхание. «Дышите медленнее, мисс Браун, медленнее! Еще медленнее!» Я закрыла глаза и мягко прощупала ее огромный живот, местами твердый, местами более податливый, затем опять залезла в родовые пути, и обнаружила то, что ожидала. Глянула на Брауна. Он медленно сглотнул. «Мисс Браун, теперь вам нужно задержать дыхание и вдохнуть, когда я скажу. Я переверну малыша, будет больно, но...» «Делай!» — прорычала она. «Да, мэм!» — пробормотала я. Малыш, между тем, устроился у меня на ладони, как будто знал, что я делаю и зачем. Эми задержала дыхание и ничего не сказала, не закричала и даже не застонала. В комнате воцарилась тишина. Даже мистер Грэм, который, казалось, вот-вот сблюет или грохнется в обморок, просто стоял, затаив дыхание. Не знаю, сколько прошло времени, а следующее, что я услышала, — это кряхтение и вздох маленького, но здорового мальчика, и сердитый вопль, извивающейся девочке, недовольны, что ее вытащили из уютной теплой темноты на свет и холод. Ее личико покраснело от крика, и она легнула меня по носу, когда я попыталась взять ее поудобнее, чтобы перерезать пуповину. Управившись, я завернула кроху в шаль и передала матери. Браун держал мальчика и глупо ухмылялся. Его не стошнило. Мариам, может, не пойдешь? спросил он позже, когда окончательно оправился. А я принялась собирать корзину. Подремлешь у Эми и малышей пока не посветлеет. Он чуть отдернул занавеску и выглянул наружу. Было между половиной шестого и шестью утра. Еще темно. Горизонт слегка подсвечивался по краям, только обещая рассвет. На улице туман пока не рассосется идти по холмам будет нелегко хочешь малого с тобой отправлю нет сэр эти дороги я знаю как свои пять пальцев хоть в тумане хоть нет поэтому доберусь спасибо сэр дело не ждет пора двигаться Мисэми спокойная и довольная кормит обоих малышей ей и мать и старшая дочка морин всегда помогут зайду к браунам через несколько дней если не обратятся раньше. Напоследок сказала мистеру Грэму, что хотя бы два восхода солнца не позволял мисс эми вставать с постели и пошла по дороге, огибающей восточную окраину фермы Браунов. Здесь Браун посадил кукурузу. Как и везде в долине в этом году, она хорошо росла, местами вымахов в человеческий рост. На шелковистые метелочки, словно заблудившееся яблоко, опустился туман. Даже подумать страшно, сколько трудов уйдет, чтобы все это собрать. Кругом не души, тропка кривая, но мои ноги ходили по ней столько раз, что двигались сами по себе. На границе ферм Брауна и Джона Истмана дорога разветвлялась. Здесь поля упирались в заросли белых кленов. Почтенные гиганты охраняли выход на невозделанную возвышенность. Макалах как-то говорил, что деревья здесь древнее святого хитона Господня что они были старыми уже в те времена, когда охотники чероки кочевали по стране вслед за бизонами и гонялись за лосями. По дороге прежде возили лес, а на ручье, пока он не пересох, стояла мельница. Я пошла северным ответвлением по старой индейской охотничьей тропе, ведущей в лес. Эта часть Вирджинии отличалась и от низменностей, где я жила раньше, и от болот Джорджии и Знойного рифа Цезаря и совсем ничем не напоминало мои родные места. Деревья тут стояли так плотно, что и днем под ними клубились сумерки. Кое-где виднелись голые скалы с темными дырами пещер, и неглубоких, вроде гротов, и тянущихся под землей на многие мили. Все они хранили множество тайн и вдохновляли рассказчиков на истории о привидениях, гнездах фей, логовых троллей или иных тварей в зависимости от настроения авторов. Я и сама сочинила одну, про белого паука размером с кошку, который ел на ужин кроликов и белок, а в пещере устроил гнездо. Поскольку у меня была определенная репутация, одни называли меня африканской ведьмой, а другие — гичи, эта байка отпугивала любопытных. И сочинила я ее не на ровном месте. Белого паука видела своими глазами — Но он был размером с кончик пальца и потому на белок не покушался. Ежели не знать, где вход в индейскую пещеру, то из десяти футов не разглядишь. Его прикрывало рощи невысоких деревьев, цветущие кустарники, подсолнухи и плющ, вьющиеся по скале. Получался этакий зеленый холмик». Нипочем не догадаешься, что под ним скрыт темный проем, незаметный даже с наилучшей точки обзора, от ручья, куда на рассвете и в сумерках по очереди приходили напиться олени и койоты. Пещера была изолированной, располагалась на полпути к вершине хребта, в безлюдной части леса, в стороне от дорог. Ближайшая, считавшаяся хоть немного проезжей, проходила как минимум в полумили отсюда. Любому, кого сюда заносило, скажем, всаднику, скакавшему по старым бизоньим тропам через холмы и вздумавшему остановиться напоить лошадь, незачем было выбираться из-за врага и подниматься по гребню. Все это делало пещеру почти идеальным убежищем для беглецов. Хотя, конечно, под ее сводами оказывались не только они. Пещера служила любовным гнездышком, убежищем от непогоды, стоянкой для отрядов индейцев чероки, словом, пристанищем для всех тех, кому требовалось теплое, сухое и укрытое от посторонних глаз место. За минувшие годы я нашла там кости животных, мундштуки отрубок, остатки костра и разбитую чайную чашку. На мягком известняке у входа некие А и Д вырезали свои инициалы. В задней части, где пещера сужалась практически до щели, в которую могло протиснуться лишь небольшое животное, предыдущий обитатель нарисовал на стенке целую охотничью сценку — отряд пеших людей с луками, стрелами и копьями, лося и медведя. Даже мои усталые глаза хорошо различали в тусклом свете росчерки углей и красной охры. Стояла такая тишина, что слышно было дыхание бабочки. Я свистнула по свистом щеглихи. Ответил другой щегол. «Самец». Я отодвинула в сторону ветки сирени и вошла. Гость уже ждал меня. «Спасибо, Миисус, сказал он в один присест, съев принесенную мной еду и выпив чуть не полгаллона воды. Потом громко рыгнул и тут же покраснел. «Прошу прощения». Я улыбнулась, порылась в корзине и достала рулон тряпок и небольшую кастрюльку. «Дай-ка гляну твою руку». Он порезался. Рана пока не гноилась, но, чтобы этого и не случилось, ее следовало почистить и обработать. Он морщился, пока я занималась его рукой, но ничего не сказал, а только благодарно улыбнулся. «Как тебя зовут?» «Хар» «Генри» «Мисус» Я снова улыбнулась. У молодого человека явно имелись манеры. «А фамилию ты себе выбрал?» «Какая была у твоего хозяина?» «Да, выбрал». — поспешно ответил Генри. За резким тоном ощущалась история. «Джонсон!» «Это... Пусть будет Джонсон!» «Моего отца звали Джон!» «Хорошо, мистер Джонсон!» Я похлопала его по руке. «Готово!» И протянула сложенный кусок полотна и мазь. «Прежде чем лечь спать, сними повязку, промой чистой водой и осторожно промокни. Дай рани подсохнуть на воздухе, а когда соберешься уходить, снова тщательно забинтуй. Я хотела спросить парня, откуда он и куда направляется, но не стала. Мне следовало накормить гостя, обработать раны и подготовить к следующей остановке в его путешествии. Когда, где и какой будет эта следующая остановка, меня совершенно не касалось и, скорее всего, не было известно ему». Впрочем, новоявленный мистер Джонсон без колебаний удовлетворил мое невысказанное любопытство. — В Канаду направляюсь, миссус, — пояснил он. — Для кого-то там земля свободы, надеюсь, и для меня. Двоюродный брат нашел работу на ферме в Онтарио, недалеко от города Амхертсбург. Туда иду. — До свидания, мистер Джонсон, — сказала я, прежде чем покинуть гостя. У меня сдавило горло. Что-то в этом парне такое было. В голову пришли слова Доли, и я добавила «Ступай с Богом, вае Иди с любыми богами, каких только сможешь найти». По дороге домой он все никак не шел у меня из головы. Такой молодой, такой решительный. Как яростно сверкнул глазами, заявляя, что не станет брать фамилию своего бывшего хозяина. И как ярости сменилась огоньком надежды, когда он заговорил о Канаде и ферме, где будет работать и жить. Сколько лет Генри Джонсону? Восемнадцать? Двадцать? Где-то там, в мире, мой Илай и Седрах почти ровесники ему. А Александру когда-нибудь исполнится восемнадцать или двадцать, если боги будут с ним. Если его не убьет, изнурительная работа не продадут вниз по реке в Луизиану рубить тростник, если он не подхватит легочную хворобу или еще какую-нибудь заразу, если не начнет прикословить белому человеку и не получит пулю в лоб, пытаясь постоять за себя, высказывая свое мнение и действуя по своему усмотрению. Мысленно я представляла, как растет и взрослеет мой мальчик, а он навсегда останется моим мальчиком, Заберут его рассылы, или нет? Вот Александру пять лет, вот двенадцать, Длинноногий и худой, голос ломается, Скачет от высокого к низкому, Вот пятнадцать, шестнадцать, Слишком рано повзрослел, Жаждет быть хозяином самому себе. Я уже и не помню, Скольким пробиравшимся на север, на запад Или куда-либо еще за пределы Вирджинии помогла пересечь эти глухие края. Я видела следы ударов плетью, лечила лодыжки и запястья, истертые кровоточащие от цепей, слышала истории об изнасилованиях, разлуках и смертях, многих смертях. Жизни этих людей зависели от меня, а моя жизнь принадлежала им. Я ходила за ранеными, усталыми, больными и готовила мертвых в последний путь, а живых отправляла дальше, С лучшим напутствием, какое было у меня на сердце. Но сейчас впервые за долгое время позволила себе задуматься, а не отправиться ли и мне в путешествие из-за Александра. Какая жизнь ждет его здесь? Перси Рассел по натуре человек нежестокий, но у всех бывают тяжелые времена. Он заберет Александра и рано или поздно решит заработать на славном негритянском парне. И Макалах. Годовалый Александр такой милый, но вырастет ведь и перестанет быть милым. Почему так? Сбежать? Обрести свободу для себя и мальчика путем, проложенным долей и остальными? Пора. Если двинуться сейчас, придется нести его, но скоро, очень скоро мы окажемся в этой пещере, а потом направимся в Пенсильванию или в Агаю или, например, в Канаду, о которой говорил Генри Джонсон. Эти мысли крутились в моей голове, пока я спускалась от пещеры по гребню скалы, а потом по тропе, ведущей к ручью. Теперь оставалось пройти вдоль его русла и, перевалив через холм, оказаться в дальней части земель Маккалаха. Уже на полпути к ручью я услыхала мужские голоса, собачий лай и очнулась от забытия, навалившегося на меня от размеренной ходьбы. Впереди мерцал ручей Лейси, и разговаривали четверо мужчин. Все они приехали верхом, но двое сейчас спешились и стояли, держа лошадей в поводу. В подлеске рыскала большая собака. Одним из двоих был Макалах. Я резко остановилась, пошатнулась и чуть не соскользнула вниз по склону, но удержалась, присела пониже и затаила дыхание, туго натянув на плечи шаль. Собака повернула голову в мою сторону, и подняла морду к небу, принюхиваясь. Один из мужчин наклонился, погладил животное по голове и посмотрел вверх, пытаясь проследить за его взглядом. Но мое серо-коричневое платье сливалось с листвой, как шкурка кролика. Собака встала, заинтересовавшись чем-то на другом берегу ручья, и ее хозяин отвлекся. А я воспользовалась моментом, чтобы медленно выдохнуть страх и осторожно вдохнуть надежду. Сделать ничего было нельзя, только ждать и слушать. Никакого права, голос Маккалаха. Законы я поддерживаем это, пронзительное кудахтанье охотника за беглыми рабами, которого прозвали кайн Тукийцем. Ты че собрался зыком мне объяснять? дык я и без тыби законы знаю, а на своей земле и я вовсе сам себе закон. Собака поскребла землю задними лапами, а затем уставилась на хозяина. В странный пронзительный смех кентукийца взлетел вверх по хребту, а у меня по спине пробежал холодок. «Ну, — сказал он, растягивая одно слово на два, — вы правы, сэр. Я здесь, чтоб закон соблюдался, и уверен, что вы это понимаете. Я и сам должен его уважать и делать свою работу. А всех сбежавших Нигеров которых я отыщу на вашей земле или еще на чьей, заберу себе. И еще, сэр. Уж больно много говорят, что беглецы находят убежище в этих лесах, и вы не будете делать свою работу на моих землях, сэр. Я высым лично отсиды привожу». Макалах покинул Шотландию очень давно, и акцент, в последнее время почти незаметный, проявлялся только когда шотландец был на взводе. А каинтукиец его, похоже, сильно раздражал. «Я разберусь с любыми неграми, которых обнаружу на своих землях, даже с чужими. Понятно? Вам понятно, что я имею в виду, сэр? В своем хозяйстве я сам, рука правосудия, а не вы». Каентукиец опять рассмеялся. В его голосе слышалась такая уверенность, что я с трудом сдержала дрожь. Собака снова принялась принюхиваться. — Уж больно у вас своеобразный идеал справедливости, маг! — произнес Кайнтукиец. Я даже на расстоянии увидела, как шотландец сжал челюсти. — Но федеральный закон важнее вашего. Маккалах дернулся. Это движение заставило охотника на рабов отступить на шаг. Тот вытер лоб и опять засмеялся. Однако я не из тех, кто попирает права законопослушных граждан, и он низко поклонился в притворной уступке. Поверю вам на слово, только вот предупредить хочу, если ваши нигеры куда пойдут, по вашему заданию, у них должен быть пропуск. Не хотел бы сцапать кого-то из них, вроде как по ошибке, понимаете? И контукиец ослабился. На этот раз Маккалах просто шагнул к нему. Я была уверена, что дело закончится мордобоем. У Каньтукийца ухмылку с лица, как корова языком, слезнула. Собака опустила голову и зарычала. Маккалах зарычал в ответ. Собака смолкла. — Ежели так случится, хоть по ошибке, хоть нет, — проревел Маккалах, — я тебя к шарифу отволоку, а то и сам вздерну. Каинтукиец вздрогнул, а затем опять нервно захихикал. Вскочил на лошадь, приподнял шляпу и свистнул собаке, которая в последний раз настороженно повела носом в сторону гребня, а затем последовала за хозяином и его спутниками прочь от ручья. Маккалах еще долго стоял на берегу после того, как болтовня Каинтукица с его людьми, топот их лошадей и прочие звуки растворились, В дыхании леса и единственным шумом осталось журчание воды, тихо бегущий по дну ручья до пересмеивания щеглов, играющих в свои игры. Наконец шотландец сел в седло, тронул поводья, и огромная кобыла шагом устремилась на юг, на родную ферму. Я дождалась, пока восстановится тишина, выпрямилась, покрепче ухватила свой мешок и корзину, и, спустившись по гребню, Пересекла ручей.